Вытянулся этот схлип, вызвинился, стоном стал. Мама! Ну что ты, мама? Сын обнял мать, спокойный, сдержанный, с сухими глазами. Павел поднялся и вышел в коридор, вошел в комнату, где провел ночь, где пребывал еще мотоцикл тигр, хотя и потесненный уже к стене. Эта комната сейчас служила под для кухни. Тут на стульях, на койке, даже на широкой спине тигра были наставлены блюда. Со сладостями. Какая-то женщина, с подобранной под белую косынку пышной косой, занималась сейчас тут этой кондитерской на дому. Тут пахло ванилью, корицей, тут пахло сладко и приторно после прокопченного угара, из которого выбрался, откуда сбежал Павел. Но тут еще сберегся запах бензина и смазки. Этот запах показался Павлу живым. Женщина обернулась к Павлу, он не сразу узнал ее хотя едва вошел, понял, что знает эту женщину. Она изменилась, постарела, стала сильно подкрашиваться, а раньше совсем не красилась, чем и пленила его. И еще это редкостной красоты коса, за которую Зинаиду звали в ее отделе спорттоваров «Боярышней». Да, это была Зинаида и его бывшая жена, мать Сережи. «Вот и встретились», — сказала она, — — Что же это ты так? Как? — Сына во дворе подкараулил. Ну, знает он о тебе. Пришло не скрывать. Но надо было, чтобы я сама вас познакомила. Все с не переменился. Она рассматривала его, недовольно сведя брови. — А ты, говорят, уже пристроился? — Господи, Верка! — Переходящий красный вымпел. Как думаешь помогать сыну? Если с зарплаты, так какая у тебя там зарплата? Надо, Павел Сергеевич, по совести сыну помогать с реальных доходов. Буду. По совести. До сих пор помогали? Из чужого кармана. Я брала, конечно. Парень растет. То нужно, другое нужно. А Валентин мой что добудет, на себя избудет. Тоже подарочек. Как начало мне с тобой не вести, так до сих пор не везет. Ты мало изменился. Что им, мужикам? Их сажают, а они еще краше делаются. Подтянулся, жирок-то согнали. А шрамы-то какие? Только на руках или еще где? Ох, Паша, а ведь я тебя любила. Никогда ты меня не любила, Зина, никогда. Вини, что вышла за другого. Подумай, тебе восемь лет присудили. Знающие люди говорили, что потом еще добавят. Никак не думала, что вернешься через пять, что вернешься таким. А ты все же думала, прикидывала. Ты, что ли, был мне верен? Мне потом про тебя порассказали. И опять только вернулся и к Верке в постель. Знакомых там не встретил? «Меня не вини, себя вини». «Как ты тут очутилась? Почему на кладбище не была?» «А пирожки? Ты разве по пирожкам не понял, что я здесь?» «Забыл мои пирожки?» «Забыл». «Ничего, Верка тоже способная кулинарка». Многие нахваливали. «О сыне когда поговорим?» «А мы разве не поговорили?» «Должен ему теперь помогать. Вот и весь разговор». «Я так решила. Встречаться вам часто не надо. Какой-то ему пример. Я расспрашивала, о чем у вас был разговор, а он ничего и вспомнить не мог. Про собак, говорит, разговаривали. Пусть уж растет без отца, если так получилось». Как с ним твой муж? Что он у тебя за человек? Да ты с ним только что на одной табуретке сидел. Ах, это он! Ах, это он! Не понравился. Какой уж есть. Смешно. Я глядела, сидите рядом. А не знаете, кто есть кто? Да, смешно. Познакомить? Нет. В другой раз как-нибудь. Он тоже часто бывал у Петра Григорьевича. В первый раз сегодня Митрич позвал меня из-за пирожков, ну и мужа разрешил прихватить.